Он замолчал. Значит, чуть слышно повторила Зита, не глядя на него, значит я поступил с тобой дурно, о чем весьма сожалею. Но это получилось помимо моей воли. Ты весьма сожалеешь. Это получилось помимо твоей воли, Феличи. Да что у тебя, каменное сердце? Верно, ты сам никогда не любил, раз не видишь, что я люблю тебя. Что-то дрогнуло в нем при этих словах. Он так давно не слышал, чтобы кто-нибудь говорил ему люблю. А Зита уже обнимала его, повторяя, «Феличи, уедем отсюда, уедем из этой ужасной страны, от этих людей с их политикой, что нам до них, уедем в Южную Америку, где ты жил, там мы будем счастливы». Страшные воспоминания, рожденные этими словами, отрезвили его. Он развел ее руки и крепко сжал их. «Зита, пойми, я не люблю тебя, а если б и любил, то все равно не уехал бы отсюда». «В Италии все мои товарищи. С Италией я связан работой. И человек, которого ты любишь больше меня!» — крикнула она. «Я готова убить тебя! Причем тут товарищи! Я знаю, кто тебя держит здесь!» «Перестань!» — спокойно сказал он. «Ты сама себя не помнишь, и тебе мерещится бог знает что!» «Ты думаешь, я о сеньоре Болла? Нет! Меня не так легко одурачить! С ней ты говоришь только о политике!» Она значит для тебя не больше, чем я. Это кардинал!» Овод пошатнулся, будто его ударили. «Кардинал?» — машинально повторил он. «Да, кардинал Монтанелли, который выступал здесь проповедями осенью. Думаешь, я не заметила, каким взглядом ты провожал его коляску. И лицо у тебя было белое, как вот этот платок. Да ты и сейчас дрожишь, услышав только его имя». Овод встал. «Ты просто не отдаешь себе отчета в своих словах. Медленно и тихо проговорил он, «Я... я ненавижу кардинала. Это мой заклятый враг. Враг он или не враг, не знаю, но ты любишь его больше всех на свете. Погляди мне в глаза и, если можешь, скажи, что это неправда». Овод отвернулся от нее и подошел к окну в сад. Зита украдкой наблюдала за ним, испугавшись того, что наделала. Так страшно было наступившее на террасе молчание. Наконец она не выдержала, и, подкравшись к нему, робко, точно испуганный ребенок, потянула его за рукав. Овод повернулся к ней. «Да, это правда», — сказал он. Глава одиннадцатая «А не могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? В Бризигеле опасно». «Каждая пять земли в Романии опасна для вас». Но сейчас Бризигелла – самое надежное место. Почему? А вот почему. Не поворачивайтесь лицом к этому человеку в синей куртке. Он опасный субъект. Да, буря была страшная. Я такое и не помню. Виноградники-то все побило. Овод положил руки на стол и уткнулся в них головой, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший лишнее. Окинув быстрым взглядом комнату, Опасный субъект в синей куртке увидел лишь двоих крестьян, толкующих об урожае за бутылкой вина, до сонного горца, опустившего голову на стол. Такую картину можно было часто наблюдать в кабачках маленьких деревушек, подобных Марадди. И обладатель синей куртки, решив, по-видимому, что здесь ничего интересного не услышишь, выпил залпом свое вино и перекочевал в другую комнату, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином, он поглядывал время от времени через открытую дверь туда, где те трое сидели за столом. Крестьяне продолжали потягивать вино и толковали о погоде на местном наречии, а овод храпел, как человек, совесть которого чиста. Наконец сыщик убедился, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время. Он уплатил, сколько с него приходилось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрел по узкой улице. Овод поднял голову, зевнул, потянулся и с просонья протер глаза рукавом полотняной блузы,